Глава девятнадцатая Это было великолепное турецкое кладбище, одно из самых красивых в Константинополе. Осененное темными елями и зелеными платанами, оно влекло к себе покоем и безлюдиям среди дневного шума. Я прислонился к надгробию юной девушки, являвшему собой усеченную колонну, увенчанную мраморной гирлянды роз и жасмина, этих всеобщих символов невинности. Время от времени скользила какая-то женская тень. Широкое платье и длинное покрывало скрывали фигуру и лицо. Видны были только глаза. Она казалась тенью той, чей прах я попирал. И ее бесшумные атласные, расшитые серебром бабуши без каблуков и задников, не оставляли следов на дорожке. Тишину нарушало лишь пение соловьев. Они особенно почитаются на кладбищах Востока. Мечтательные меланхоличные турки не устают слушать их, принимая за души умерших юных девственниц. Сравнивая безмятежную тишину и свежесть этого дивного оазиса с суетой, гулым и зноем мира живых, я был готов позавидовать миру усопших, владельцев столь пышных деревьев и роскошных памятников, над которыми льются чудные соловьиные трели. Эти мечтания которые я ощутил в себе впервые, вызвали у меня странные равнодушие к жизни. Я вспомнил прошлое, службу на корабле, наказание, которым два или три раза подвергал меня мистер Бёрк, возымевший ко мне чувство беспричинной ненависти. Лишь час прошел со времени обеда с его пустой громкой болтовнёй, когда я сидел, играя роль героя. Я сравнивал нашу суетность со спокойствием жителей Востока, Мы привыкли называть их варварами только потому, что они имеют обыкновение проводить свою жизнь сидя и покуривая над ручьем, не заботясь о пустых измышлениях науки или туманных кровавых теориях политиков. Ведомые животным инстинктом, который влечет их к женщине, оружию, лошадям и благовонием, тому, что предназначено для удовлетворения собственных капризов, Они, по окончании этой чувственной жизни, отправляются почивать в оазисе, чтобы пробудиться в раю. Время с момента моего появления на свет и до сего дня показалось мне заполненным лихорадочной бездумной суетой. И хотя эти мысли не поколебали меня в моем решении, в душе воцарилось чувство безразличия к исходу его, и я ощутил смелость, граничащую с беззаботностью». Подобное состояние духа давало мне несомненное преимущество перед соперником. Неожиданно послышались приближающиеся шаги. Я узнал их и, похвативший меня легкой дрожи, понял, что нет нужды оглядываться, дабы убедиться «это мистер Берг. Я словно видел его спиной, и лишь когда он приблизился на расстоянии трех-четырех шагов, я повернулся и оказался лицом к лицу с врагом. Далекий от мысли столкнуться со мной в этот час и в этом месте, он, прочитав на моем лице неколебимую решимость, резко отступил назад и, не дав мне вымолвить ни слова, спросил, что мне угодно. В ответ я рассмеялся. «Ваша бледность, сэр», — воскликнул я, доказывает, что вы догадываетесь, в чем дело, но я все же объяснюсь. Быть может, сэр, в среде рабочих Бирмингема или Манчестера, где вы родились...» И принято, чтобы вышестоящие лица наказывали подчиненных ударами трости, и те, осознавая свое бесправие, подчинялись этому без звука. Я этого не знаю и знать не хочу, но в кругу дворян, неудивительно, что вам, сэр, это неведомо, принято, независимо от чина, отдавать и принимать приказания с учтивостью, которую один дворянин обязан оказывать другому, и оскорбительный жест ведет к возмездию, равному по силе нанесенному оскорблению. «Итак, сэр, вы подняли на меня свою трость, как на собаку или раба, а в кодексе дворянства подобное оскорбление карается смертью. У вас есть ваша шпага, у меня моя. Защищайтесь!» «Но, мистер Джон, — ответил лейтенант, еще более побледнев, — «Вы забываете, что законы воинской дисциплины запрещают гардемарину драться с лейтенантом?» «Да, мистер Бёрк», — возразил я, — «но они не запрещают лейтенанту драться с гардемарином. Вы лично располагаете таким правом, а это все, что мне нужно. Поверх законов дисциплины стоит закон чести, а ему подчинены все. Защищайтесь!» Но, сэр, подумайте, что каков бы ни был исход нашей дуэли, именно для вас он станет роковым, из сострадания к себе самому не настаивайте больше, и позвольте мне пройти. Он сделал шаг вперед, но я протянул руку, преграждая ему путь. «Благодарю вас за напоминание, сэр, но оно излишнее. За месяц, прошедший после того события, за какое я требую воздаяния, у меня было достаточно времени обдумать и принять решение, и оно — результат зрелых размышлений, так что нет нужды возвращаться к этому. Защищайтесь!» «Но еще раз», — сказал мистер Берг прерывающимся голосом, «как старший по званию и возрасту, я обязан вам напомнить, что, вынув шпагу из ножен, Вы подвергаете опасности не только свою карьеру, но и свою жизнь. Вы все еще настаиваете? Видя, сэр, ваш столь большой интерес ко мне, я поясню. Если вы меня убьете, все ясно. Военные законы, при всей их строгости, бессильны перед мертвым. Меня похоронят на таком же кладбище, как и это, и уж если ты мертв то, согласитесь, лучше покоиться здесь, подобно тем, кого мы сейчас попираем ногами, под свежей сенью густых кущ, чем быть зашитым в гамак и выброшенным за борт на прокорм акулам. Если же, наоборот, я вас убью, то уже предусмотрен мой отъезд на одном из стоящих в гавани кораблей, куда он сегодня ночью увезет меня, я и сам не ведаю, но это не важно». Впрочем, у моего отца есть 50-60 тысяч фунтов стерлингов дохода, я его единственный сын, так что в любом краю смогу жить безбедно. Будет потеряно, это верно, мое гордомаринское жалование, которое может возрасти до 1000-1200 французских франков, и шанс стать в 40 лет, как вы, лейтенантом. Зато, мистер Берг, я буду отомщен, и мстя за себя, я отомщу также и за Боба, «И за Джеймса, и за Дэвида, и за весь экипаж. Ради этого одного стоит рискнуть. Итак, сэр, я освободил вас от всех забот обо мне. И нет более причин отказывать в требуемом мною удовлетворении. Будьте добры, приготовьтесь!» «Сэр!» — возразил Бёрк, волнуясь все больше и больше. — Я выше вас по званию и располагаю правом наказывать вас. Если уж это преступление, то как поддержать дисциплину на судне? Я имел право наказывать вас, ибо это соответствовало воинскому уставу, действующему на борту кораблей Его Британского Величества. У вас нет оснований требовать за это удовлетворение? Он сделал новую попытку пройти, я снова прекратил ему путь. — Но, сэр! — возразил я все так же спокойно, только с большим презрением. — Я требую у вас удовлетворения не за наказание, а за оскорбление, и меня возмущает не арест, а то, что вы подняли на меня трость. — Но, сэр, если я сделал это машинально и теперь признаю, что был неправ, то вам нечего возразить? — Напротив, сэр, у меня есть что возразить. Я уже заметил ранее, хотя и не желал говорить об этом, вы... Трус! — Но, сэр, — закричал Бёрк, мертвенно побледнев от гнева, — сейчас вы наносите мне оскорбление, и теперь я требую воздаяния за него. Я дерусь с вами завтра, сэр. Вы хотите выиграть время, чтобы оповестить власти и, конечно, не прочь посоветоваться с секундантом. «Вы полагаете, сэр, от вас всего можно ожидать?» «Вы ошибаетесь, сэр. Единственная причина, почему я прошу перенести дуэль, это то, что я никогда не ступал ногой в фехтовальный зал, и на шпагах у вас передо мной больше преимущества. На пистолетах, пожалуйста!» «Великолепно! Ваше возражение мною предусмотрено», — ответил я, вынимая из карманов пистолеты. «Вот то, что вы хотите, сэр. Вам нет необходимости ждать до завтра. Оба пистолета заряжены одинаково. Выбирайте». Мистер Бёрк покачнулся. Лицо его покрылось холодным потом. Казалось, он вот-вот упадет. «Но это западня!» После минутной паузы воскликнул он. «Это убийство!» «От страха вы начинаете бредить, сэр. Здесь есть лишь один убийца». Тот, кто по лживому рапорту толкнул несчастного в бездну отчаяния. Можно убить разными способами. И самое подлое из всех убийств — то, что прикрывается видимостью законности. По отношению к вам это не будет убийством, сэр. Вот Дэвид был убит, и убили его вы. Начнем, начнем, мистер Берк. Немного мужества во имя мундира, который ношу и я. «Я не стану драться без секундантов», — заявил мистер Берк. «Тогда я лишу вас чести, сэр. С момента моей первой угрозы я уже начал нашу дуэль и тем навлек на себя кару. Я не вернусь на корабль, но завтра кто-то явится от моего имени и принесет подписанное мною письмо», где будет изложено все, что произошло между нами. Одно из двух. Или вы не станете опровергать его, и тогда окажетесь объектом всеобщего презрения. Или опровергнете. А так как мой посланец вам не подчинен, вам придется, подумайте хорошенько, представить удовлетворительные объяснения. В противном случае вас выгонят, понимаете, сэр? Выгонят из английского флота, как трусы и подлеца. Я шагнул к нему. «С вас сорвут палеты, как сейчас сорву их я!» Я сделал второй шаг. «Вам плюнут в лицо, как сейчас плюну я!» Я сделал третий шаг к нему и, подойдя почти вплотную, выбросил вперед руку, показывая, что мои угрозы — не пустой звук. Отступить было уже невозможно. Мистер Берг выхватил шпагу, я отшвырнул пистолеты и вынул свою. Клинки наши скрестились». Он стремительно бросился вперед, рассчитывая застать меня врасплох, но советы Боба не прошли даром, я был начеку. После первого выпада мне стало ясно, что мистер Берг солгал. Ему основательно было известно искусство, которым он, по его словам, никогда ранее не занимался. «Признаюсь, я обрадовался, это ставило нас в равное положение и превращало дуэль в Божий суд». Единственное мое преимущество состояло в необычайном хладнокровии, овладевшем мною после странных размышлений, предшествовавших нашей встрече. Впрочем, мистер Берг не потерял самообладание. Он понял, что наша дуэль не ограничится легкой царапиной, и чтобы спасти свою жизнь, ему предстояло отнять мою. Минут пять мы обменивались ударами, и шаг за шагом Настолько сблизились, что дрались почти столько же рукоятками шпаг, сколько и клинками. Скорее всего, мы оба ощутили невыгодность этой позиции и одновременно отступили назад, став недосягаемыми друг для друга, но я тотчас шагнул вперед, сократив разделяющие нас расстояние. И тут, мистер Берг. Как было свойственно ему по натуре, и как это уже не раз случалось с ним во время шторма или боя, робкий в первый момент из гордости или по необходимости обрел расчетливую храбрость. «Я уже говорил, в нем никто не подозревал таланта фехтовальщика». «А он был очень силен в этом искусстве, но и меня наставляли в нем отец и том, отнюдь не пренебрегавший этой стороной моего воспитания, что также явилось открытием для мистера Берка и вызвало у него некоторое замешательство. Его рука была сильнее моей, зато моя оказалась более ловкой, и, воспользовавшись временно охватившей его растерянностью, я потеснил его. Он отступил и потерял преимущество». «Я удвоил усилия. Наши шпаги велись, как два разгоряченных играющих ужа, и пару раз мой клинок задел его концом, слегка порвав мундир на груди». Мистер Берг снова отступил, но, надо признать, сделал это так, словно упражнялся в фехтовальном зале. Однако, отступая, он отклонился от прямой линии, так что шагах в трех от него оказалась могила». Я теснил его все более и более, и теперь его шпага задела мое лицо, окрасившееся струйкой крови. «Вы ранены!» — бросил он. Я ответил улыбкой и, шагнув вперед, вынудил его сделать еще один шаг назад. Я не давал ему ни минуты передышки Я чутился так близко от него, что он едва мог орудовать шпагой. Только отскочив назад он спас себя от моего удара, но я добился своего. Мистер Берг был прижат к надгробию. Далее отступать ему было некуда. Наш поединок достиг высшего напряжения. До сих пор мы, казалось, только вели легкую игру. Пару раз я ощутил холод его клинка, но и моя шпага неоднократно задевала его. Никто из нас не проронил ни звука. Словам не нашлось места между клинками наших шпаг. Наконец, сделав сильный ответный выпад, я ощутил странное сопротивление, Мистер Бёрк вскрикнул, моя шпага пронзила его тело, и ее плохо закаленный конец загнулся, наткнувшись на мрамор памятника. Извлечь ее стало невозможно. Я отскочил назад, оставив шпагу в теле мистера Бёрка. Но это была излишняя предосторожность. Его рана была слишком тяжела, чтобы он смог ответить мне. Правда, он попытался сделать шаг вперед, но, чувствуя, как силы покидают его, Выпустил из рук шпагу и упал, вскрикнув снова и ломая руки от ярости. Признаюсь, гнев мой мгновенно испарился, уступив место состраданию. Я поспешил к нему. «Скорее, срочно освободить его от клинка!» Я предпринял вторую попытку, но не мог извлечь шпагу из тела, хотя он и сам обеими руками пытался вытащить ее. Это последнее усилие оказалось для него роковым. Он раскрыл рот, будто хотел что-то сказать. На его губах показалась кровь. Глаза выступили из орбит. После двух-трех конвульсий тело его напряглось, послышался предсмертный хрип, и он испустил дух. Убедившись, что он мертв, и что я не могу уже ничем помочь ему, я подумал о собственной безопасности. Пока мы дрались, опустилась ночь. Я подобрал пистолеты... Великолепное оружие, которым я дорожил, и, покинув кладбище, направился к дому Якоба. Как мы и уговорились, Якоб меня уже ожидал. Он нашел неаполитанский корабль, направляющийся на Мальту, в Палермо или Ворно, снимавшийся с якоря следующим утром, как раз то, что мне было нужно. Он заказал на нем каюту и предупредил, что я прибуду ночью». Вопрос с одеждой разрешился с таким же успехом, на диване меня ожидал великолепный костюм поликара, другой, поскромнее, висел на стуле. Я быстро снял мундир, чтобы меня не узнали, и надел один из моих новых костюмов, который, казалось, был сшит прямо на меня. Вместе с саблей и таганом новый гардероб обошелся мне в восемьдесят гиней. я добавил еще семьдесят к тем двадцати пяти, которые дал утром, и таким образом рассчитался с якобом. Я просил его также заняться моим переездом, что он тоже исполнил, в одиннадцать часов у подножья башни Галаты нас должна была ждать лодка». За оставшееся время я дополнил приготовленное раньше письмо к отцу постскриптумом, где, рассказав о дуэли и объяснив мотивы моего бегства, попросил его открыть мне кредит в Смирне. Поскольку мною было принято решение остаться жить на Востоке, меня очень устраивал этот расположенный в самом его центре город со столь многоязычным населением, где я мог легко затеряться». Я написал также лорду Байрону, поблагодарив его за доброжелательность по отношению ко мне и умоляя использовать свое влияние среди лордов Адмиралтейства, если во время вероятного процесса он окажется в Англии. Лорд Байрон знал мистера Берка, знал, какую ненависть питал к нему экипаж, и знал ее причины. Я не лелеял надежды, что его авторитет повлияет на решение судей, но его свидетельство могло произвести благоприятное впечатление на общество. Я вручил это письмо Якобу вместе с письмами отцу и мистеру Стенбоу. Он с утра должен был отправиться на борт трезубца и, передав их, указать, где можно найти тело мистера Берка. В назначенный час, завернувшись в плащи, мы вышли из дома и направились к башне Галаты. Там нас ждала лодка. Не теряя времени, мы сели в нее. Время приближалось к полуночи. Корабль стоял на якоре в Халкидонском порту вблизи фонарики Оска. Нам предстояло пересечь пролив по диагонали. К счастью, матросы оказались превосходными грибцами, и буквально в мгновение мы пронеслись по Золотому Рогу, обогнув мыс Сираль. Ночь стояла прозрачной, море было спокойным. Посреди пролива, несколько впереди башни Леандра, величаво вставал наш красавец-корабль. Его мачты, штаги и даже мельчайшие снасти четко рисовались в опоясывающем их круге лунного света. У меня защемило сердце. Трезубец был моей второй родиной. Вильямс Хаус и Трезубец составляли весь мой мир. После отца, матери... Дома, обитавших в Уильямсхаусе, все, что я больше всего любил, находилось на борту Трезубца. Там я оставил мистера Стенбоу, этого доброго, достойного старика, которого я почитал как отца, Джеймса, чью искреннюю и верную дружбу невозможно забыть ни на мгновение, и, наконец, Боба, настоящего моряка, у кого под суровой внешностью таилось золотое сердце. Я скорбел даже о самом корабле. По мере нашего приближения он вырастал на наших глазах, как по волшебству, и вскоре мы очутились так близко от него, что в прозрачной ночной тишине вахтенный офицер смог бы услышать меня, произнеси я вслух «Прощай», тихонько посылаемое моим добрым товарищем. После празднества, данного в мою честь накануне, они не подозревали даже, что в это самое мгновение я находился рядом с ними и бежал от них навсегда. Одно из мучительнейших переживаний моей жизни. Я не сожалел о содеянном, ибо сделал это по зрелом размышлении и следуя неколебимому желанию, но приходилось признать, что одним ударом я разбил свою жизнь — и поменял прочное будущее на неизвестность. Каким будет оно, полное риско грядущее, один Бог знает. Между тем мы оставили трезубец позади, и в свете маяка перед нами стали вырисовываться корабли, стоящие на якоре в Халкидонском порту. Якоб указал мне на далекие мачты моего нового судна. Хотя пребывание на нем должно было быть кратким, я не смог, приближаясь к нему, отказать себе в удовольствии взглядом оценить его оснащение. После «Трезубца» одного из лучших кораблей его британского величества сравнение было не в пользу неаполитанского судна. Однако, как мне представилось, построили его довольно умело, и он отвечал требованиям судовладельцев, хотевших иметь торговый быстроходный корабль. Его подводная часть была достаточно широка, чтобы вместить большое количество груза, и достаточно узка, чтобы мощно рассекать волны. Мачты были установлены так же, как и на всех кораблях, ходивших в архипелаге. Они были немного ниже обычного, чтобы корабль мог в случае необходимости укрываться за островные скалы. Впрочем, эта предосторожность, предпринятая из-за пиратов, которыми в те времена кишело побережье Эгейского моря, была оправдана для судна близ земли и при наступлении ночи, но становилась недостатком, если приходилось спасаться бегством в открытых водах. Все эти непроизвольно возникшие заключения были сделаны с быстротой и зоркостью моряка, который, прежде чем ступить на борт судна, уже знает его положительные и отрицательные свойства. Поднимаясь на палубу прекрасной левантинки, я понимал, как мне себя вести, оставалось познакомиться с командой. Как и сказал Якоб, на борту меня ждали, едва я ответил часовому, окликнувшему меня по-итальянски пассажеру, как мне тотчас сбросили веревочный трап. Примечание. «Пассажир». Итальянский. Конец примечания. Перевозка багажа также не составила трудностей. Подобно античному философу, я все свое нес собою. Уплатив грибцам и попрощавшись с якобом, послужившим мне, хотя и не бескорыстно, но верно, что встречается не так уж часто, я с привычной легкостью моряка поднялся на мой новый корабль, где на палубе был встречен человеком, проводившим меня до каюты.